Глава третья. С фронта сходились к Архангельску отпетые чаплинцы. Что? Удивлялись. Эти подлюги англичане уходят. Шею свернем. Отнять у них пароходы. Оцепить британские казармы. Мы должны удержать их на позициях пулеметами, как они держали французов, сербов, итальянцев. Пусть только попробуют уйти. Но фронт разваливался. И англичане считали уже абсурдом выправлять его и удерживать. Однако генерал Роулисон приехал не с пустыми руками. Чтобы обеспечить прикрытие эвакуации, он привез с Западного фронта в Архангельск пять мощных танков и батальона испытанных в войне добровольцев. Никогда еще британская армия не была так сильна на севере России, как в этот момент. Королевские стрелки, гемпширского полка, пехота легкого марша, оксфордская и венская, прославленная в войнах. Каждый отряд, расхваливал подкрепление Мурманский Вестник, сам по себе представляет законченную отдельную часть всех родов оружия, включая превосходно обученную артиллерию, инженерные войска, пулеметные команды, батареи траншейных мортир, королевский медицинский персонал и персонал тыловой службы королевской армии. Громадная сила выросла перед армией шестой героической, которая была ослаблена и обескровлена, которая лучших своих бойцов отдала на другие фронты республики. Среди белогвардейцев лишь немногие знали о предстоящей эвакуации англичан. Остальные по дурости снова рассчитывали на грандиозное наступление. Но Лондон упрекал Айронсайда как раз в том, что он засиделся в Архангельске и не вывел свою армию из России гораздо раньше. Теперь эвакуация грозила обернуться постыдным драпанием. А этого англичане всегда боялись. Для них престиж значил много. Требовалось уйти с помпы, при развернутых знаменах, чтобы пели торжественные фанфары, чтобы громыхали парадные барабаны, чтобы архангель состояли шпалерами вдоль улиц и плакали от жалости, что англичане их покидают. Затем-то и прибыл генерал Роулисом чтобы стыдное бегство выглядело достойной и приличной эвакуацией. Громадная эскадра транспортов уже спешила из метрополии, задымливая горизонты, чтобы снять в Архангельске армию. Целую армию. Это не шутка. На прямой вопрос Миллера, что же будет с областью, когда вы уйдете? Айронсайд честно ответил. Нетрудно догадаться, что вслед за нами, наступая нам на пятки, сюда придут большевики. Это «Предательство!» – выпалил горячий полковник Константин. Айронсайда громкие фразы с Молду не смущали. «Где вы видите предательство? Во избежание лишних жертв правительство моего короля предлагает всей вашей армии покинуть север с нашей армией. Вы еще пригодитесь на юге России». «Сколько вы можете выделить нам-то ножа?» – спросил генерал Марушевский, уже готовый сорваться с места. Свободных кораблей нет, отвечал Айронсайд, но мы вас в беде не покинем. Вызовем транспорта даже из Австралии, даже из Индии. 14 тысяч тонн мы вам твердо обещаем. Прослышав об этом, фронтовое офицерство с воодушевлением заговорило об отъезде. Но, как всегда и бывает, мнение штабистов победило мнение офицера фронта. Миллер и его окружение были в это время загипнотизированы успехами армии Деникина и решили борьбу продолжить без англичан. Как раз прибыло и подкрепление из Англии. Большой пароход полдня выгружал на пристани русских офицеров. Где их набрали англичане для Миллера, трудно ответить точно. Кого из Дании, кого из плена, кого из Германии, как бы то ни было, но прекрасно обмундированные, сытые и снаряженные офицеры, Выгрузились на причал. Выгрузились и сели на доски, как беженцы. Издали Бивоак выглядел воинственно. Но подойти поближе и заметишь другое. Лица измучены, в глазах смятение и тоска. Хлопнул первый выстрел. Никто даже не пошевелился. Второй выстрел. Нехотя встали. Скинули на плечи мешки с вещами и тихо, без слов, тронулись на ночлег. А на досках причалов остались лежать два трупа. Эти двое самоубийц уже давно ни во что не верили. Как не верили и те, кто шагал сейчас с мешками по темным улицам. Только этим двум, совсем еще юным, острее вошла боль в сердце при виде Родины. И эту боль они заглушили пулями. Их накрыли шинелями, И быстро унесли. Да, офицеры Белой армии 1919 года были уже не те, что в 1918 году. А на пальце у генерала Миллера образовалась мозоль от пера. В последнее время Северный Владыка много писал. Отсюда, из канцелярии правителя, под окнами которого стоял лысенький ломоносов с цимбалами, расходилась корреспонденция по всему миру. От Лондона до Иркутска. От Новороссийска до Хельсинки. Он еще раз потрогал мозоль на пальце и стал писать. Миллер писал Черчиллю, который в парламенте хвалил его в таких выражениях. «Смотрите, как здорово там управляется этот Миллер». Поначалу Евгений Карлович просил Черчилля вообще оставить британские войска на Севере. Потом умолял оставить хотя бы еще на недельку. «Ладно», – писал в третий раз Пусть останутся только добровольцы. Сейчас же, по прибытии Роулисона, он уже мирился с тем, чтобы англичане ушли. Но пусть они только не трогают своих гигантских складов. Недавно кровавой метлой прошла 700 верст рейдовая конница Мамонтова. Осталось еще немного, и Мамонтов был бы в Москве. На Петроград наседал Югенич. Колчак, отброшенный за Урал, еще держался в Сибири. Казалось бы, «Зачем уходить англичанам? Разве они не видят сами, что условия борьбы не так уж плохи, как им кажется из далекого Лондона?» Но генерал Роулисон при встрече с Миллером сказал. «Большевики тоже русские, а я знаю русских. Я их очень хорошо знаю. Они слишком долго запрягают, но зато быстро ездят. Нам надо спешить, чтобы в сентябре нас уже здесь не было». И они пошли в свое последнее наступление. Шестая армия отшатнулась назад перед натиском, дрогнула и выпрямилась. 15 дней шла молодьба орудий на станциях. Моряки северодвинской флотилии прогнали мониторы англичан до Ваги, выбили их оттуда и захватили Важское устье. Это неожиданная победа краевых войск. Круто изменила все британские планы. Они уже запрягли, волновался Роулисон, и сейчас понесутся вскачь. Мы уходим. Немедленно. Генерал Айронсайд снова навестил Миллера. Дружище, сказал он ему, еще раз предлагаю уехать вместе с нами, к Деникину. Мы берем на себя все расходы по перегонке вашей армии в аду из Архангельска в Новороссийск вокруг всей Европы. Это будет замечательное путешествие и отдохнувшие в пути солдаты пойдут в бой уже с юга России. Миллер сомневался. Последний удар нанес ему умный генерал Нокс, который из Сибири и ставки Колчака телеграфировал в Лондон категорически. Если 150 миллионов русских не хотят белых, а хотят красных, то бесцельно помогать белым. За окнами текла просторная северная двина. Северный ветер гонял чаек, не давая им садиться на воду. Пахло дымком. Что-то горело в городе, но что ни у кого не дознаешься. Генерал Миллер объявил. Господа, чует мое сердце, что пора открывать эмиссионные кассы для обмена денег по курсу на фунт. Одновременно с этим, засучив рукава, рванулся вперед генерал от эвакуации Генри Роулисон. Парни! «Начинай!» Вот его исторические слова. Как только он произнес эти слова, так сразу и началось. Русские тоже начали. Панику. Отбивка. Паника началась с одной бумажонки, неосторожно опубликованной Айронсайдом. В ней жителям города предлагалось покинуть Архангельск, точнее покинуть Родину. И особо указывалось, что британское командование отныне снимает с себя всякую ответственность за безопасность населения. Сразу стали вязаться чемоданы. В стане Миллера одно совещание сменяло другое. 14 тысяч тонн водоизмещения хватит ли? Никто не мог решить точно, уходить или оставаться. «Я бы остался», – гумнил Евгений Карлович. «Останемся?» Протеерея Лелюхина. Снарядили в далекий путь к его высокопреосвященству митрополиту Англии, архиепископу Кентреберийскому. Архангельское духовенство выражало надежду, что английские христиане, проникнутые желанием помочь своим братьям, скажут своему правительству, что теперь еще преждевременно лишать братской помощи Северную область. Лилюхин собрал дочерей, велел им, коли не будет дождя, поливать редиску на огороде и, помолясь, Он был со Слезницей в Англии. И вот тут-то, именно сейчас, в штабе Миллера вспомнили об оппозиции. Не Чаплинская оппозиция, а эсеровская. «Вернуть, призвать», – распорядился Миллер. «Будем создавать единый антибольшевистский фронт». Эсеры снова заходили в именинниках. Торжественно открылось земско-городское собрание. Трибуна к услугам эссеров. Хочешь говорить? Говори. Никто за холку тебя не схватит. Эссеры даром хлеба не ели. И полностью поддержали генерала Миллера, желавшего бороться с большевиками далее. Уже без англичан. Склепали тут же на этом совещании новое правительство. Правительство обороны. Эсеры выпустили обращение к солдатам на фронте. Держать крепко винтовку в своих руках, не поддаваться слухам о большевистской лжи, верить своим начальникам и исполнять их боевые приказы. они совсем неплохие ребята, эти сыры радовался Миллер. С ними, оказывается, можно налегать в одном хамуте. Газетчики писали так. Правительства у нас, слава богу, нет, зато у нас есть главнокомандующий. Что они там заврались? Обижался Миллер. У нас есть правительство, даже с тремя сырами в составе кабинета. Евгению Карловичу в правительстве обороны достались по-прежнему два портфеля, самых весомых – иностранных и военных дел. Три сыра были приданы как заложники демократии. Но пока не делили портфели, докеры в порту отказались грузить баржу со снарядами, которых с нетерпением ждали на фронте. Забастовку гасили арестами и казнями. Но теперь у Евгения Карловича руки были чисты. Никто не посмел бы упрекнуть его в диктатуре, ибо забастовку гасили заодно с ним и сэр. Нет, ей-богу, восхищался Миллер, мне эти сэры положительно нравятся. В них что-то есть, как в чужой жене. Боишься подойти, все-таки жена чужая. А когда обнимешься первый раз, то так приятно. И хочется обниматься далее, только с чужою женой. Между тем генерал Владимир Владимирович Марушевский в конец отчаясь еще раз оглядел Чичиковщину Архангельска и твердо убедился в полной невозможности продолжать борьбу ни с англичанами, ни без них. Конец один. Эмиграция. По собственным подсчетам он удостоверился, что 14 тысяч ножа вполне хватало для бегства, ибо армия дала бы от силы 10 тысяч офицеров. А число жителей Архангельска, которым стоило опасаться советской власти, достигло бы никак не более четырех тысяч человек. Итого, на каждого эмигранта приходилось бы по целой тонне водоизмещения. Этого-то же хватило бы даже на вывоз мебели. Марушевский собрал у себя на квартире частное собрание из офицеров-фронтовиков, которые его знали и уважали. «Я?» – заявил им генерал. Не верю в эсэровский, ложно-патриотический пафос. Не верю в силу лозунгов наших демократов. 30 лет жизни я отдал русской армии. Ищи с кашей, кажется мне гораздо важнее в борьбе, нежели пустые слова. Давайте, господа, раз и навсегда решим четко. Или уходим, или остаемся. Мое мнение таково. Без англичан нам здесь делать нечего. В борьбе с большевизмом мы потерпели поражение. Фронтовики были согласны закончить борьбу с большевиками. В этом вопросе они дали фору даже ССР. И сообща договорились, что надо высказать свое мнение главнокомандующему. Но генерал Миллер, как ни колебался, все-таки не был свободен в своем окончательном решении. Поймите, отвечал он делегация офицеров, мы с вами не одни. Наша северная армия не является отдельным самостоятельным организмом. Мы лишь звено в длинной цепи железных фронтов, охвативших Савдепи. Бросив оружие под Архангельском, мы предадим Деникина, идущего на Курск. Мы подведем Юдинича, который снова зашевелился под Ямбургом, а сам адмирал Колчак уповает на Деникина в такой степени, что советует не держаться и после ухода англичан. Марушевский, до этого молчавший, вдруг растянул кобуру и достал оттуда револьвер. Резко провернул барабан. «А если оставаться?» заявил решительно. «Так пошли к англичанам с оружием и заставим их силой остаться с нами до конца. Нас сейчас в четыре раза больше британцев. Наша армия, пора сказать правду, ненавидит англичан. И можно уже оставить в разговорах с британцами тон бедных просителей». Вся ватага офицеров дружно направилась к Роулисуну, который как писал впоследствии сам Марушевский, принял нас, как какой-нибудь вице-король принял бы негритянскую делегацию. От этого чеванства Марушевскому стало так тошно на родимой земле, что он даже не стал совать револьвер в лицо британскому лорду и повернул от самых дверей прочь. И подтаенно заблуждали опасные слухи о том, что на фронте зреет заговор переворота. Ни Чаплинского, нет. Кандидатом в главнокомандующие выставляли полковника Константина. Самого толкового и умного офицера фронтовика, который должен сложить оружие армии перед большевиками и вывести армию. Куда ее вывести? Не в лес, конечно. Наверное, в за океан. Жене своему Марушевский говорил: если ЭСР перестали представлять оппозицию по отношению к Евгению Карловичу, то теперь я, невольно поставленный во главе эвакуационных настроений армии, стою во главе оппозиции. Мое положение ложно и может только стеснять командующего. Повидавшись с Миллером, он прямо так и заявил. Пока в моей лояльности никто не сомневается, мне следует уехать. Сами обстоятельства таковы, что скоро я буду поставлен силой обстоятельств против вас. Перед отдачей сходней на борт уходящего корабля порывисто сбежал Миллер и, всхлипнув, крепко обнял Морошевского. «Прощайте! Навсегда! Как я рад, что хоть вы остались живы! А мы останемся погибать! Еще раз! Прощайте!» Завернувшись в шинель, Миллер учился в автомобиль. Извлек из кобуры фляжку с ромом. Машина неслась по колдобинам переулков, а на перекрестках толпился народ, читая свежее объявление властей. «Предупреждаю всех, имеющих претензии к союзному командованию!» О необходимости поспешить с их предъявлением в союзную комиссию, банковский переулок, дом 14, так как с 10 сентября сего года прием претензий комиссии уже прекращается. А над пристанями Архангельска разносился клич Роулисона. «Парни, продолжай!» И продолжалось. Отбивка. «О, читатель. Ты не знаешь, что такое цемент. Еще вчера эти мониторы бросали на Двинском фарватере страшные магнитные мины. А сейчас корабли стоят за мудьюгом. Одни опустошенные остовы корпусов. И в распахнутые люки мониторов жидкой лавой течет серый цемент. Команды сняты. Карты и документы уничтожены заранее. Генерал Роулисон, специалист опытный, И грязная работа не боится. Его мундир забрызган серыми кляксами цемента. «Черт!» – говорит он. «Усильте же еще давление!» Помпы воют. Тяжелая лава затапливает машины. Кубрики команды. Все иллюминаторы настежь открыты, и через них уже выдавливается наружу толстые серые колбасы. Это цемент, который успел подзастыть. Роулисон говорит. Кажется, сейчас наступит критическая точка. Верно. Корабли уже задыхаются. Их борта лишь чуть-чуть возвышаются над морем. И разом, словно камни, монитор уходит на глубину. Все. Теперь большевики никогда не смогут поднять их. Да и поднимать бесцельно. Внутри кораблей все так зацементировано. Борта и машины. Что не отковырнешь даже отбойным молотком. «Что они там творят?» Хватались за голову в русских штабах, когда узнали, какая судьба постигла боевые корабли. Роулессон прибыл на аэродром. «С авиацией возни меньше», — авторитетно заявлял генерал. «Да чё же здорово горят самолет! Аэроплан пшикнет разом и потом пылает, охваченный бойким пламенем. С треском рвётся паруси на обтяжек, своим сгорают сверкающие Хевиленды». Вздыбливая землю, взлетают к небу артиллерийские склады. Долго оседает потом эта земля на крыше окрестных деревень. Широко размахнувшись, британские солдаты забрасывают винтовки и автоматы в реку. Шоферы выводят машины на пристань, включают моторы и автомобили без шоферов. На полной скорости летят через причал. Труднее с пушками. Но генерал Роулисон от артиллерии не оставит и духу. Замки пушек топят в болоте подальше от самих пушек, чтобы никто не нашел. Топорами солдаты сшибают панорамы прицелов. Хрустят под обухами нежные, хрупкие линзы. К черту все! говорят они, вытирая пот. Солдаты устали. Но это работа им не в тягость. В войне конец. Когда возмущенный Миллер потребовал от Роулиса на объяснение, тот ответил ему, «Большевикам не останется ничего. Вы, как союзники, все должны оставить нам. Нам! Передать оружие вам – это значит, что большевики скоро отберут его у вас. Приказ таков – ничего не оставлять». На палубы транспортов настелили накат из бревен, и танки с ревом поползли с берега. Наконец, таможни таможне Роулисона разглядел шесть тракторов. Велел трактора грузить на свои корабли. Миллер рвала металл. В полной панике. «Что вы делаете, генерал? Уж трактора! Ладно, землю нам здесь не пахать, но за каждый танк мы платили из своего кармана по пять тысяч фунтов». «Уже поздно», — отвечал Роулисон. Вернуть чужое, генерал, никогда не поздно. Согласен. Но только не в этом случае. Мы погрузили танки на самые днище кораблей, как балласт. И сверху они завалены военным имуществом. Поднимать их обратно из трюмов – это работа, которая задержит отход наших войск на несколько дней. А мы более не можем ждать. Большевики гонятся за нами по пятам. У нас еще осталось два танка. Можете передать их от моего имени большевикам? на память. Баржи за баржей выплывали на дельту реки в открытом море. Там открывались днища и на грунт горохом сыпались консервные банки. Сколько их? Миллионы. Вот он, славный английский корн биф. Вот душистая ветчина с горошком. Вот нежная мармеладовая паста. Джемы летят в море, смородиновые, клубничные, конечно же, яблочные, без них англичане ни шагу. Теперь все это топится самым безжалостным образом. Табак тоже летит за борт. Кипы табаку плывут по реке. Отравляя воду, течет длиной бензин, нефть, мазуть. Страшно подойти к воде. Она лиловая от жира. В этот жир сыпят муку. И сахар. Надо отдать справедливость генералу Роулису. После него оставалась пустыня. Он хорошо знал русских. Запряг, поскакал. Настроение генерала передалось и британским войскам. То, чего в Лондоне так опасались, случилось. Томми не стали отступать с песнями и фанфарами. Нет. Английская армия побежала с позиций. Архангельск вдруг оказался в полной власти англичан, и только тут стало понятно, как их много было на севере. В спешке интервентам все время казалось, что большевики рядом, что красноармейцы шестой армии уже дышат им в затылок. И это настроение англичане в свою очередь передали белой армии. Вокруг царило смятение. На улицах трещали костры бивуаков, хлопали двери пивных, звенели стекла, ржали лошади. Уже никто не понимал, что происходит. И вдруг был поздний час, и непривычная тишина в городе всех ошеломила. Обыватели осторожно выглядывали на улицу. Что случилось? Над опустевшими причалами ветер гонял клочья сена. Ни души. На кнехтах пристани болтались обрывки английских швартовых. При них весь к сену бродила одинокая лошадь. Волочились брошенные по воде, Съехала на бок седло, лошадь косит кровавым глазом на воду и вдруг устало заваливается прямо на причале. Вытянув на нефтяных досках длинную шею, лошадь спит. И ни одного англичанина в городе. Ушли. Все. Как один. Роулисон обманул Миллера на целый час. На целый час ранее назначенного срока он обнажил британские посты, и брошенное оружие англичан целый час валялось бесхозно. За этот час кое-кто успел вооружить себя. Роулисон обманул Миллера на целый час, уйдя раньше срока. И с англичанами даже никто не попрощался. Это было великолепно сделано. Потрясающе внезапным было исчезновение англичан, и каждому запомнился этот день ни одного интервента в Архангельске. Англичане втирались в русский север годами. Годы. Годы понадобились им, чтобы проникнуть на север. Но убрались они в одну ночь. Честь и слава! Генерал Роулисон, черт его, побери. Вот что значит генерал Роулисон, настоящий молочага. Я же говорил, что Айронсайд и в подметке ему не годился. Впрочем, хвалить его еще рано. Из Архангельска Роулисон, конечно, завернул и в Мурманск. Специалист по скорейшей эвакуации оказался и специалистом по экспроприации. Экспроприатор в переводе на общедоступный русский язык означает вор. С русского севера Роулисон увел все, что плохо лежало. И первыми потащились за ним русские корабли, которые не принадлежали ни Англии, ни Миллеру а принадлежали русскому народу. Гудбай, Роулисон. Прощайте, союзники. Отбивка. Интервенция закончилась. Слава Богу. Началась Миллеровщина. Не дай Бог.